Глава 16. Дедушкин нож. Дагри посмотрела на свою подругу. А я тебе говорила, что мы не зря оказались в этой пустыне. Ладно, прости, я немного погорячилась. Мне не стоило тебя обвинять. А теперь давай выбираться отсюда. Ну как? Ведь ключей у нас всё равно нет. Я их уже нашла. Как тебе это удалось? Я вспомнила советы бабушки и мамы, вспомнила пророчества. И мне стало ясно, что ключи нужно искать не где-то далеко, а в самой себе. Ведь всё указывало на то, что именно внутри скрыто то самое главное, что спасёт в безвыходной ситуации. А это самое главное и есть ключи. Первым из которых является семья и родной дом. Вторым, казалось, ты, Дегри, моя самая близкая подруга. Ну а третий ключ это я сама, проговорила Нейзи и достала из кармана три золотых ключа. В эфире эти ценности становятся материальными. Открыв ими дверь Мы сможем выбраться на свободу. А теперь давай сделаем это. Может, ещё немного полежим? А то я не могу пошевелить ногами. Всё необходимое у нас уже есть. Осталось только оказаться у двери и открыть её. Но чтобы до неё добраться, нужно встать. Давай. Ну... Давай же, мы сможем. У нас всё получится, умоляла Наэзи. Собрав остаток сил, Дагри попыталась подняться, но ноги её не слушались. И она снова упала на землю в беспомощстве. Наэзи взяла подругу за охладевшие руки и потащила по песку, теряя последние силы. Дагри пришла в себя. Она удивилась увиде перед собой необъкрайние пески пустыни, а белое пространство. Как мы с тобой здесь оказались? Это моё воспоминание воплощается прямо на наших глазах. А сейчас нужно скорее торопиться до полсти до той двери, пока это воспоминание не ослабело и не растворилось. Нужно двигаться за золотым светом, сказала Наизи, указывая направление. Старайся не обращать внимания на то, что ты увидишь здесь, последние слова Наизи шептала. Кольцо на её пальце сжалось и ярко засияло, указав золотым лучом на густые облака, которые клубились вдалеке. Было тяжело дышать. Девочкам казалось, что они находятся не в белом тумане, а на глубине огромного океана. Да и заметила, что пространство постепенно начало меняться. Оно сильно походило на хамелеона, напомнившего ей то поле у старой мельницы в Грембуль-Норге. Разноцветные пятна волнами переливались по его огромному телу, а девочка воссоздавала утраченные фрагменты в своей памяти из этих цветовых воспоминаний. Сначала из ниоткуда появился тропический лес. Он был похож на джунгли, нарисованные на картинах в доме Алевтины. Тяжело было представить себе, что за этими зарослями диковинных растений незаметно текла оживлённая жизнь. Звери выглядывали из своих укрытий. Они прятались в зарослях кустов, смотрели из густых крон деревьев. Растения начали группироваться и превращаться в огромные холмы, покрытые зеленеющей травой. Животные же становились большими валунами, лежащими на них. Но на этом изменения не закончились. Холмы продолжили трансформироваться в серые дома Медлан-Тоя, которые смотрели вдаль, взглядом тоскливых окон. «Нейзи, гляди, это наш город. Это всего лишь моё воспоминание о нём. Сейчас он, наверное, выглядит совсем по-другому». «Жаль», — сказала Дегри. Идя по городу всё дальше и дальше, она вдруг увидела свой родной дом. На его крыльце стояла мама Дегри. Дэгре, Наэзи, идите сюда. Скоро дождь начнётся, звала мама. Девочка на мгновение остановилась. Наэзи обернулась к своей подруге. Не останавливайся, нам нужно идти дальше. Но она нас зовёт. Дэгре, она не настоящая, как и всё вокруг. Нужно скорее идти дальше, чтобы найти дверь. Дэгре печально посмотрела на свою маму. Наши родители ждут нас в реальности. Пока, мам. Мы скоро с тобой увидимся, сказала Дагре. Что вы там застыли? Живо домой, крикнула мама. На девочки не обратив на неё никакого внимания, двинулись дальше. Медлон той превращался в Грембульнорк. Теперь На이지 увидела свою маму, которая звала её в дом тёти. На이지 тоже остановилась, поддавшись видению. «Нейзи, она не настоящая! Идём!» — закричала Дегри. Нейзи отвернулась от мамы. Девочки снова продвигались в пустоте за золотым светом. Места начали быстро сменять друг друга. Время прыгало, то и дело ускоряясь, а затем резко замедляясь. Подруги заметили, что сам Грембульнорк превратился в воспоминания о том, как Нейзи дома у тёти захотела открыть замочную скважину в той самой книге. чтобы попасть в эфир. После появился момент, когда Нейзи с Дегри смотрели на горящую школу в Мэдлоне. Всё, что девочки видели за свою жизнь, проявлялось здесь, образовывая целостную картину всей их жизни. Было даже одно очень опасное воспоминание, когда Нейзи летела на парнизане, а его атаковали гигантские титаны. Но девочки больше не останавливались. Они двигались за золотым светом. Он вёл их за собой через воспоминания. Подружки перемещались из старых островков памяти в те, что появились недавно. Они шли до тех пор, пока что-то не остановило их. Это была белая пустота, которая окружала их со всех сторон. Они подошли к свету, исходящему от стеклянной ручки на двери, которая обвивали толстые стебли плюща с чёрными листьями. Она была заперта на три ржавых замка. Вот и она, сказала Наэзи, достав из своего кармана три ключа. Она вставила их в замки и повернула несколько раз. Двери открылись и упали вниз. Наэзи: "А вдруг это не вход в реальность?" "Почему?" "Ну, просто я уже встречалась с похожей дверью, и за ней, кроме зеркала и красного тумана, ничего не оказалось". Значит, это была не та дверь, потому что ты её смогла открыть без ключей. А у нас именно та, которая нужна, проговорила На이지 и потянула за стеклянную ручку двери. За ней, как и предупреждала Дейгрей, стояло зеркало. В нём отражалось всё, кроме самой На이지. Она смотрела в зеркало и увидела, что в самом его низу была какая-то щербинка. Вдруг в кармане у девочки что-то резко закололо. На이지 заметила, что она уже держит в руке маленькие осколки стекла. Он, наверное, незаметно прыгнул в мои карманы от того круглого зеркала, которое я недавно разбила в Дребесги, подумала На이지. Как мне странно, но этот кусочек подошёл к выбиенной на зеркале перед которым сейчас стояли девочки. Как только На이지 сделала это, зеркало вспыхнуло розовым огнём и пропало. А за порогом появился красный туман. Я же говорила, что так будет, разочарованно вздохнула Дегри. Не впадай в отчаяние. Просто иди туда, куда велит сердце. Может, немного передохнём. А? А то у меня больше нет сил. В реальности будем отдыхать. Разве ты не хочешь увидеть маму? Нет, я хочу. Но просто я так устала. Я тоже. Так что не будем терять время. Дракон может скоро проникнуть в реальность, и тогда нам и нашим родителям точно не поздоровится, сказала На이지. Дегрес с большим усилием встала. Она медленно поплелась за своей подругой, в скором времени скрывшись в красном тумане. Пространство, по которому ушли дети, было чем-то вроде пещеры, в которой каждый звук отражался глухим эхом. На полу текли ручейки слёз, пылающие еле уловимым волшебным огнём. Неподалёку был слышен чей-то плач. Нейзис Дегри, идя по тёмной пещере, вдруг заметили впереди себя плачущую принцессу. Она сидела на стуле и горько рыдала. По её покрасневшим щекам текли реки слёз. «Почему ты плачешь?» спросили девочки, подойдя ближе к принцессе. Она выглядела точно так же, как и Нейзи, только в отличие от неё была одета в длинное зеленовато-жёлтое платье, усеянное узорами полевых цветов и сшитое из тонкого шёлка. По краям длинных рукавов и воротника были узорчатые кружева. Из-под платья выглядывали хрустальные туфельки, а на голове сидела золотая корона с огромным зелёным камнем. «Хватит плакать!» Ты уже целое море выплакала, возмущённо сказала Дегри. Скажи, от чего ты слёзы проливаешь? спросила Наизи. Принцесса от этих слов закрыла своё лицо руками. Разве вы не понимаете, что происходит? заикаясь, начала говорить она. Что? проговорила Дегри. Битва между людьми и драконом. Ответила принцесса, убирая руки от лица. Она увидела лицо девочек. "Нейзи? Яумилась та? Да, это я. Это ты. Та, которая нашла эфир. А ведь всё сейчас здесь происходит из-за тебя. Сама мечтала стать принцессой, а последствия этого на меня переложила. Не горечись. Как же мне не горечеться? Когда я должна буду заплатить за тебя всем, что у меня есть. А что случилось-то? Почему ты не в замке? Решила прямо спросить догре. Хочешь узнать, что со мной произошло? Хорошо. Слушай. Когда наизи ушла, то по эфиру начали ходить слухи, что где-то на краю мира объявился красный дракон. Я сначала в это не поверила. Но с каждым днём убеждалась в их проклятье. Из разных концов эфира я узнавала, что чудовище сжигает деревни и разоряет города. И вот тот дракон добрался и до меня. Он заточил меня в этой пещере. Вы спрашиваете, из-за чего я плачу? Представьте, что вас заперли в замкнутом пространстве, и каждый день выкачивают из вас энергия. Дракон захотел выбраться из эфира. Ему нужны силы, которые он забирает у меня и у всех тех, кто попадает в эфир. Жалко тебя. Жалко, с сарказмом проговорила принцесса. А себя вам не жалко? Можно спросить, а зачем вы сюда пожаловали? Мы хотим выбраться, спросила с усмешкой принцесса. Это почему же? Устали от чудес? Но всё равно у вас ничего не выйдет. К выходу никого не пропускает дракон. Она охраняет его, чтобы не выпустить отсюда ни одного познавшего тайну эфира. И если кто-нибудь только приблизится к двери, то его сразу безжалостно разрывает на куски, проговорила принцесса. Поэтому возвращайтесь обратно и продолжайте получать удовольствие. Правда, вы уже не сможете вернуться на ферму Йогасфрикс, потому что её больше нет. Неправда, вскрикнула Нези. Мистер и миссис Соилд сгорели заживо, констатировала принцесса. О нет, это неправда, закричала Нези. Дракону убивает всех, кто ему может помешать. Не только твои бабушка с дедушкой сгорели, но и твой отец. Он пожертвовал собой ради тебя. Все твои родные погибли, их больше нет. Так что возвращайся к это назад в Велблуд. Не бывать этому. Я помогу хотя бы тем, кто остался в живых, маме и тёте Коре. Твоя храбрость тут же улетучится, как только ты встретишься лицом к лицу с драконом. Он тебя сначала доведёт до полного отчаяния и разочарования в жизни, а потом убьёт. Дракон бы и меня прикончил. Но так как я даю ему энергию, Решил со мной повременить. «Не могу поверить, что моя копия так труслива. Посидишь с мое в пещере, и еще не так запоешь», — обиженно сказала принцесса и отвернулась от девочек. «Принцесса, расскажи нам, как дракон охраняет этот вход в реальность. Проще простого, он просто спит перед этой дверью». «И все», — тоскливо проговорила принцесса. «Он что, ни разу даже не вставал?» поинтересовалась Дегре. Почти. Он не любит, чтобы его тревожили. Но если дело касается двери, то он мигом устраняет проблему, убивая любого желающего к ней приблизиться. А как-нибудь дракона можно разбудить? В смысле, разбудить. И главное зачем? В принципе, можно, но не продолжай. Пошли, Дегре, скомандовала Нези. Вы уже уходите? Да, сказала девочка. Не оставляйте меня здесь одну. Но ты же не хочешь идти на верную смерть, возразила Нези. Не хочу. Так же не желаю, чтобы из меня высасывали энергию. Нези подошла к принцессе, та встала со стула. Они посмотрели друг на друга. И зачем я только создала тебя? Думала, что ты будешь похожа на меня, печально говорила Нези. Но из тебя вышел совсем другой человек. Я вот тоже не понимаю, зачем тебе нужно было попадать в эфир, если ты потом всё равно им не воспользовалась. Наизё улыбнулась и дотронулась рукой до принцессы. Та обратилась в каменную статую. Что ты делаешь? удивилась Дагре. Я отсекаю лишнее. Ведь меня и одной хватит моей маме, тёте и тебе. А нам пора на выход. Но там же дракон. Нас же принцесса предупреждала, дрожащим голосом шептала Дегри. Поговорим в реальности, твёрдо проговорила Нези, взяв за руку Дегри. Чем глубже спускались подруги внутрь пещеры, тем темнее и вокруг становилось. Её каменные стены покрывались мхом и плесенью. Проход сужался до такой степени, что нужно было протискиваться через него, продолжая идти боком. Я хочу узнать, Наэзи, что ты задумала? Скоро узнаешь. Ты в разговоре с принцессой задала странный вопрос: а можно ли разбудить этого дракона? Та ответила, что можно. После чего ты так задумчиво посмотрела на меня и избавилась от принцессы. Скажи же, что ты задумала? Зачем нам нужно будить этого дикого зверя? Дегри, слушай меня внимательно. Если я разбужу дракона, то он меня не тронет, так как я похожа на принцессу, дающую ему силу. За время, пока я буду его отвлекать, ты должна будешь незаметно уйти через дверь в реальность. А потом и я постараюсь это сделать». «Но как у тебя получится от него улизнуть?» — поинтересовалась Дегри. «А вот сейчас мы это и узнаем», — сказала Нейзи, выходя в большой пещерный грот. Если бы не кольцо, которое тускло светило, то Незис де гре не совсем ничего бы не увидели. Туман сгущался. Девочки догадались, что этот туман был дымом, вылетающим из ноздрей огромного спящего дракона. Он громко храпел. Его тело было скрыто за большими сложенными за спиной крыльями. От тела шёл длинный хвост, покрытый острыми шипами. Его уродливая морда была полностью иссеяна красной чешуёй. На голове было два вытянутых рога, на лапах торчали острые когти. Вот это драконище. И это громадина тебя не съест, дрожащим голосом сказала Дегри. Наэзи подошла чуть ближе к дракону. Аккуратней там. Хорошо. Подойди сзади, потому что когда он встанет, и будет шагать ко мне, Тебе станет легче подбежать к выходу. Погоди-ка, Нези, проговорила Дагри. Что там у тебя? нервно спросила девочка. Мне страшно тебя оставлять с этим чудовищем. Другого выхода у нас нет, сказала Нези. Дагри встала в том месте, где посоветовала её подруга. Теперь оставалось самое главное. Нужно было разбудить дракона. Смотря на его размеры, у девочки волосы встали дыбом. Сердце начинало бешено колотиться. Пот стал стекать с лица. Силы постепенно уходили от страха перед чудовищем, которое так сладко спало, и как будто ничего и не подозревало о планах девочек. Нейзи обдумывала свои действия, но вдруг... Дракон медленно открыл глаза. «А, это вы, Нейзи Когитон?» «Хотели сделать мне сюрприз», — проревел страшный до смерти голос дракона. Лицо Нэйзи побледнело от страха. Руки стали холодными, а коленки затряслись. «Думала, я ничего не знаю. И у вас всё получится?» «И я б пришла, чтобы...» «И не мечтай», — грозно ответил его голос. который когда-то говорил с девочкой так ласково и мягко. «Как ты смеешь со мной так разговаривать?» — осмелела Нейзи, заметив, что над ней смеются. «Не понимаю тебя, почему тебе так не понравилось жить в эфире. Делаешь всё, что хочешь. Наслаждайся с утра до вечера. Чего тебе не хватало?» «Это ложь!» — закричала Нейзи. возможно. Но только договор всё равно не изменить. Я хочу домой, закричала На이지. 100 раз я повторять не буду, взревел дракон. Я хочу изменить договор. Его не изменишь, глупышка, говорил дракон, поднимаясь с земли. Он встал на лапы и стал надвигаться на На이지. Ты меня не тронешь, потому что и ещё как трону. Ты мне больше не нужна. Я уже полон энергии. А такие, как ты, могут пойти на закуску. Пока дракон разговаривал с Нейзи, Дегри, стоящая позади них, медленно подбиралась к дверце на полуна, который лежал дракон. На двери было написано: "Реальность". Потянув за железную ручку, Дегре аккуратно открыла дверь, напоминающую чёрный квадрат на полу. За ней находилась горка, ведущая вниз, конец которой девочке не был виден. Помедлив немного, Дегре закрыла глаза и прыгнула вниз. С криком она стала скользить по горке. Дверь захлопнулась. Дракона слышал хвапок и обернулся к двери. Дегре же всё ехала и ехала по этой странной полупровидной горке. пока она не влетела быстро в свою комнату в доме у тёти. Ей сильно повезло, что она приземлилась не на жёсткий пол, а на мягкий ковёр. Она хотела как следует отдохнуть, но, вспомнив о тёте и маме, кое-как встала и, шатаясь, побрела в коридор, ведущий к лестнице на первый этаж. Внизу за столом сидели мама и тётя, которые разговаривали о том, что будет происходить с Грембуль-Норгом, когда огонь из других городов доберётся до них. Этот момент Дегри помнила. Она видела его в зеркале в той пустыне, куда они вместе с Наэзи прилетели на самолётике. Тётя обернулась и увидела девочку. "Смотри, это же Дегри", воскликнула она. "Дегри, ты вернулась", обрадовалась мама Наэзи. Дегри подошла, как взрослая, и села на стул. "Дегри, а мы уже и не верили, что тебя увидим". Сказала тётя, подойдя к девочке и прижав её к себе. А где Надеи? с тревогой в голосе спросила мама. Не беспокойтесь, она скоро придёт. А что вы здесь обсуждаете? Да вот в соседних городах бушует странный огонь. Он чудовищем перебирается из одного места в другое, пожирая всё на своём пути. И сегодня мы с тётей заметили вдали от нашего города странный чёрный дым. «Думаем начать собирать вещи, чтобы уехать отсюда подальше», — ответила мама на изи. «Тише, слышите?» — прислушалась тетя. Сначала на одной улице, потом на следующей пронзительно завыл гудок сирены. «Что это?» «Это сирена». «Наверное, это связано с появлением того дыма вдали», — подумала мама. Вместе с воем сирен заговорил голос. «Граждане, сохраняйте спокойствие, собирайте личные вещи и выходите из дома». Сообщение было сказано много раз. Под эту странную музыку мама, тётя и Дегри стали собирать свои вещи. Всё уместилось в три маленьких чемоданчика. Дом стал разрушаться. После этого взрослые и Дегри быстро выбежали из дома на улицу. Город Грембуль-Норк загорелся. Дома разваливались. Одни люди в панике куда-то убегали, другие же стремились на вокзал, чтобы поскорее уехать из города. Как только мама, тётя и Дегри выбежали на улицу, то на них мигом набросились эти языки пламени. «Бежим быстро на вокзал!» — скомандовала мама. Они рванули туда без оглядки. Небо заволокло чёрным дымом, огонь полыхал повсюду. Все улицы были полностью усеяны обломками разрушенных домов. Горы этих развалин мешали нормально бежать. Мама Надеи случайно споткнулась и упала, сломав себе ногу и сильно поцарапав лицо. Увидев это, тётя решила помочь. Огонь стал приближаться к ним с другой стороны. "Бегите, не останавливайтесь", кричала мама. "Мы не можем тебя бросить. Бегите!" Тётя заходила её поднять, но это оказалось не так-то просто. Оставьте меня здесь, бегите на вокзал, закричала мама, как только на неё нахлынули волны огня. Дагре думала, стоя над окровавленной мамой, что она скажет Наэзи, когда та вернётся в реальность. Дальше мы снова перенесёмся и увидим, что происходило у Наэзи в эфире в этот момент. Ты, оказывается, не всё просчитал. Проворонил мою подругу. С насмешкой сказала Нези. Теперь уже неважно. На одинокого человека в эфире меньше только и всего. Как только я выберуся из эфира в реальность, все, абсолютно все попадут под мой полный контроль, шептал в свои мысли дракон. Нези поняла, что дракон сейчас может выбраться в реальность и сбудится её страшный сон. Ты не посмеешь, Ведь там моя любимая мамочка. Дракон не обратил на Нези никакого внимания. Знаешь, Нези, как я с тобой поступлю. Убить тебя безусловно мало. Поэтому я оставлю тебя в живых, и ты поработаешь на меня как генератор. Будешь давать энергию для моих новых машин, которые А впрочем, скоро ты сама всё узнаешь. Я не отдам тебе ни капли энергии, понятно. А я всё же постараюсь сделать так, что отдашь. Тебе не нужно будет даже и напрягаться. Ты будешь смотреть на вот это изображение. И то, что ты там увидишь, тебя сильно опечалит. Это будут страдания твоих близких. И какой же в этом смысл? Очень простой. Когда ты будешь переживать за них, вырабатывается много энергии и я заберу её у тебя, отдав её моим слугам. Ты хочешь? Нези побледнела. Мамочка в опасности. Красный дракон громко захохотал. Я тебя не позволю, закричала Нези, подбежав к дракону. Тот отбросил её в сторону хвостом, как тряпичную куклу. Девочка встала и побежала колотить своими маленькими кулачками дракона. На эти удары для него были бессмысленнее комариных укусов. Ты не посмеешь даже приблизиться к моей маме. Дракон отшвырнул девочку от себя ещё раз. Она ударилась головой о стену и упала на пол. Сколько раз она изви не поднималась и не бежала на дракона, столько же раз она падала на землю от его сильных ударов. В последний раз девочка упала и не могла больше встать. Дракон замахал крыльями и начал двигаться к Наэзи. Не хочешь Афира? Не хочешь стать красной королевой и давать всем жизнь своей энергией? Тогда тебе не жить. Дракон заревел, и из его пасти стали вылетать языки красного пламени. Наэзи в беспомятьстве видела, как дракон подбирался к ней. Она хотела пошевелиться, но уже не могла. Огонь обжигал её со всех сторон. Наэзи закрыла глаза и мигом открыла их. Она увидела вместо тёмной пещеры с драконом и его красным огнём свой родной дом. Рядом с ней стояла мама с папой, тётя, дедушка и бабушка, носившие фамилию Ойлд, бабушка и дедушка, носившие фамилию Когитон, и всех родственников. Мам Папа? Это вы? На이지. Нейзи, На이지тко моя, сказала мама. Мама и папа подошли к своей дочке и крепко её обняли. Мама: "Дракон хочет тебя у меня отобрать. На이지, мы с тобой навсегда. И ничто не сможет нас разлучить", сказал папа. На이지, встань. Я не могу, мама. Не могу. Можешь, ты всё сможешь, сказал папа. Поднимайся, мы поможем тебе, сказала бабушка. Ты победишь дракона мечом, проговорил дедушка Оилд. Каким ещё мечом? возражала На이지. Нож, который я тебе дал, и есть тот самый верный меч огня любви всех сердец, говорил дедушка. Но красный дракон сильнее меня. Зато у тебя есть мы, сказала бабушка. Вставай, На이지, сказала мама. И На이지 с трудом начала подниматься с земли. Дракон изумился, увидев, как девочка снова встаёт с земли. "Это невозможно!" проревел он. "Ты должна уже давно стать пеплом". Дракон направил красный огонь прямо на На이지. Но ей ничего не сделалось. Как? Как? Почему ты не погибаешь? кричал с рёвом дракон. На Эзи появился в руке нож дедушки, который вмиг стал большим сияющим мечом. "Ты это зачем?" испуганно залепетал дракон, перестав извергать из себя огонь. "Бойся меня!" проревел он. На Эзи появились очень лёгкие, но прочные золотые доспехи. Бордовый плащ свисал с плеч, а на голове я уверенно сидел шлем. Голубые глаза посмотрели на дракона. «Бойся меня!» — заревел он во второй раз. «Я уже почти окончил своё великое дело. Я получил власть над телами и душами людей. И мне осталось только одно — превратить всю реальность в конструктор». в игрушку для моих развлечений. Он замахнулся и хотел нанести удар своей когтистой лапой, но Нези опередила его, ударив своим острым мечом. Ты настоящее чудовище, пожирающее людей. Ты у меня всё отнял, сказала Нези. Она взяла покрепче меч и стала сечь им дракона. Тот теперь казался жалким и беспомощным. Ему больше не помогало его волшебное пламя. Все его попытки ударить Наизи нечем не заканчивались. Жрах. Вот это тебе за мою маму. Жрах. Это тебе за моего папу. Жрах-тарарах. Это за бабушку и дедушку, свистел в воздухе меч. Дракон с каждым взмахом становился всё слабее и меньше. Он в последний раз попытался огнём убить девочку. Но ничего не вышло. «Не править тебе над нами ни в реальности, ни в эфире!» сказала Нейзи, последний раз взмахнув мечом. Дракон пал замертво на землю. Он начал покрываться волдырями и превратился в чёрную пену, которая вскоре бесследно испарилась. Нейзи победила. От неё ветром полетел во все стороны золотой свет, который разнёсся и по всему эфиру, из-за чего-то отстал разрушаться. Лучи этого света проникли в реальность из дома тети Коры. Они быстро пролетели по всему городу, от Гремволя Норга к Медлану и дальше от города к городу по всей вселенной. Испарились злые слуги дракона, включая тех, которые живут в каждом человеке: гордыня, злоба, жадность, зависть, обида. Дегри, бегущая с тетей на вокзал, увидела этот свет. Весь беспорядок и неразбериха закончились, и все люди вернулись к доброй жизни. Нейзи жила в уютном домике вместе с Дегри и со всеми любимыми и родными людьми. Однажды она пошла прогуляться вместе с дедушкой. После прогулки они сели отдохнуть на скамейку под большим старым деревом. Девочка смотрела вдаль большими голубыми глазами. Над городом поднимались облака. Вот-вот они были готовы поглотить в себя без остатка весь тот стоящий в зелёной траве город. Небо стало ясным, солнышко дарило всем тепло. И именно в нём лес проявлялся в своём покое. Кроны деревьев раскачивались из стороны в сторону.